На то, чтобы построить посреди поля некое подобие защитных сооружений, приотцам понадобилось чуть больше часа. Простенькие заборчики и хлипкие домики резко контрастировали с основательными сооружениями ушерцев. Откуда следовало, что бомбителю обстреливать условную крепость никто не собирается? А когда строение занял пехотный полк, обмундирование солдат карикатурно напоминало ушерскую форму, Зрители решили, что разгадали приготовленный приводцами сюрприз. «Я не люблю постановочное сражение», — поморшился Помпилио. «Много пороха и мало дела. Гремят холостые выстрелы, все затянуто дымом, а настоящие солдаты с перекошенными лицами бегут в ненастоящую атаку, чтобы победил тот, кого выбрал режиссер». «Как в театре», — улыбнулась вернувшаяся певица. «Именно так, Этель, как в театре» подтвердил Дэр Дагентур. «Зачем же мы остались?» Кажани на полигоне наскучила. Навизна исчезла. Темы для светских разговоров исчерпались, и следовало поскорее уезжать, пока над головами не заревели еще какие-нибудь самолеты. «Мы остались из вежливости», объяснила деген «А вот мне кажется, что нас ожидает необычное зрелище», негромко произнес маршал. «Посмотри вверх, Помпилио!» Дэр Дагентур Задрал голову и несколько мгновений наблюдал за приближающимися цепелями. «Это не крейсеры!» Силуэты гигантских аппаратов выдавали их мирное предназначение. Минимальных размеров гондолы, никаких пушечных портов, огромные контейнеры под брюхом. «Грузовики!» – предположил заинтригованный Тюрмачин, принимая у адъютанта бинокль. «Нет, грузовики сейчас неуместны». «Тяжелые бомбардировщики?» «Внизу приводский полк. Вряд ли они станут атаковать своих», напомнил Адиген. «И это не бомбовая а десантные платформы». Бомбадао в бинокле не нуждался. Его зоркости мог позавидовать учморский лирк. «Какие платформы?» «Десантные». Длиной примерно в половину сигары, а внутри, как наспех объяснил Дердагентур, удивленному маршалу, Установлено до шести рядов лавок для личного состава. В определенный момент расположенный в конце платформы ворота распахиваются, и солдат отправляется в увлекательное путешествие вниз. Для чего? Ты честно увидишь Надежные парашюты в герметиконе разработали довольно давно, больше 30 лет назад. Однако использовать в военных целях пока не додумались. И вот голониты шагали впереди. Даже Дэрдагентур только слышал о новом стиле ведения боевых действий и готовился впервые лицезреть необычное зрелище. И не остался разочарован. «Как красиво!» – прошептала зачарованная Этель. «Пампилио, ты когда-нибудь летал с парашютом?» «Это называется прыгать!» – рассеянно ответил Адиген. Все его внимание было приковано к разворачивающемуся на полигоне действу. «Не летать!» «Никак! Интересно!» «Страшно?» «Прагматично. Я делал это, чтобы спастись». Черные точки, горохом сыплющиеся с цепелей, быстро обретали белые купола, наполняя голубое небо ненастоящими облаками. Солдаты плавно опускались на поле боя, сбрасывали парашюты и бросались в атаку. Самые умелые десантники, или же самые удачливые, ухитрялись приземляться внутри условных укреплений и завязали условный бой с условными ушерцами. Поле, как и предсказывал Бердагентур, затянулось пороховым дымом, повсюду грохотали холостые выстрелы, а солдаты либо картинно умирали, либо картинно побеждали. На полигоне шло типичное постановочное сражение, но смотрели его с огромным интересом. «Знаешь, что я думаю, дорогой друг?» негромко спросил маршал, задумчиво разглядывая обреченную крепость. Все пулеметные гнезда захвачены, бесполезное орудие молчат, остатки защитников готовятся выкинуть белый флаг. «Я думаю, Ушер только что перестал быть архипелагом». «Без поддержки с воздуха парашютисты обречены», – почти сразу ответил Помпилио. «Паровинги расстреляют десантные цепели за сотню лиг до первого острова». «А если Ушер лишится паровингов?» Тюрмачин тяжело вздохнул. «Махим показал, как будет заканчивать войну, оглушил парашютистами» но промолчал насчет паравингов а ведь он прекрасно понимает что их необходимо уничтожить у них есть еще один сюрприз прищурился диген согласен